Т. Кретин не вычисляем. Добро, если сам засветится по простоте. Поликлиника, регистратура. Талоны выдаются два раза в день, висит объявление 4.05.2009, утро 8.00, вечер 13.00. Подгребает благообразный дядечка, седой и дружелюбный, читает. Серьезно, с искренним недоумением спрашивает окружающий мир, «Восемь тонн грузоподъемность?»